Прошу слух, что боевая потеха, назначенная близ города Ашби в графстве Лестерском, произойдет между прославленными рыцарями в присутствии принца Джона, что вызвало еще больше интерес, и на утро того дня, когда назначено было начало состязания, бесчисленное множество людей всех званий и сословий устремилось толпами к месту боевой потехи. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса в расстоянии одной мили от города Ашби расстелалась покрытая превосходным зеленым дерном обширная поляна, окаймленная с одной стороны густым лесом, а с другой — редкими старыми дубами. Отлоги и склоны ее образовывали в середине широкую ровную площадку, обнесенную крепкой оградой. Ограда имела форму четырехугольника с закругленными для удобства зрителей углами.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 Рядом с его шатром с одной стороны были расположены шатры Реджинальда Фрон де Бефа и Филиппа де Мольмуазена, а с другой — Гуга де Гран-Мениля, знатного барона, один из предков которого был лордом Сенешалем Англии во времена Вильгельма Завоевателя, его сына Вильгельма Рыжего. Пятый шатер принадлежал Яниту Ральфу де Випонту, крупному землевладельцу из местечка Гессер, расположенного неподалеку от Ашби де Лезуш.